Версо. Неназываемый. Примечание. Версо, в переводе с латинского, оборотная сторона листа. Конец примечания. Обрушившись в море облаков, ковчег вызвал такую приливную волну, какой Афилии еще не доводилось видеть. Возник почти неподвижный смерч, ракочущий громами и молниями, насыщенный, как извержение вулкана. Он повис, словно провал мрака, разорвавший бледное утро. Даже температура воздуха упала на несколько градусов. Сотрудники инверсии роботы, толкаясь, спешили выскочить из зданий. Беспорядочная беготня во все стороны, крики, перекрываемые воем сирен, противоречивые приказы, в общем, полная паника». Наблюдательный центр девиации, до того знавший лишь приглушенные переговоры и закрытые двери, теперь превратился в один всполошенный улей. «Я недооценил другого», — признал Торн. Афилия оторвалась от апокалиптического зрелища и повернулась к нему, с трудом умещавшемуся в их укрытии. Они спешно покинули Некрополь, боясь, что их там застанут, и, главное — Застанут вместе, а потом застряли в центре старого парка аттракционов, где собралась толпа сотрудников, которые ошеломленно разглядывали столб облаков, разрывающий небо. А и сторном ничего не оставалось, кроме как спрятаться в павильончике какого-то фокусника под названием Уфакира. До сегодняшнего дня я считал Евлалию деенышем самым злостным врагом. Придется мне пересмотреть свои приоритеты. Хладнокровие Торна впечатлило Офелию. Что до нее, то каждая клеточка ее тела дрожала от усталости, страха и ярости. От ярости в основном. Загнанный внутрь гнев затемнял очки, гудел под кожей, как потревоженный рой, и возвращал к тому, чего она не хотела, совсем не хотела чувствовать. Тот чужак? которого я видела в колумбарии, вертится вокруг меня еще с первого обрушения. Он всегда знает, где меня найти, а потом сразу исчезает. Я даже спрашиваю себя, а вдруг он и есть?» Ее горло сжалось так сильно, что конец фразы там и застрял. Она испытывала к другому столь мощное отвращение, что легкие давали сбой. Оказавшийся в заперти вдох ревел внутри, как тревожная сирена, требуя правосудия и отмщения. Даже если Офелия гнала из мыслей саму причину этой боли. Он жив. Он просто обязан остаться в живых. И пока его имя не будет произнесено, он продолжит существовать. В любом случае... «Отозвался Торн. Тот чужак явно проявляет повышенный интерес к нашему расследованию. Может, он и сам ищет рок изобилия, кем бы он ни был и чего бы ни хотел. Именно мы должны обнаружить рог до следующего обрушения». Офелия невольно подумала, что они потеряли слишком много времени. «Им бы давно уже следовало отправить другого в зеркало и помешать ему творить преступление». Также невольно она подумала и об отражении в стекле, о крови, о последних находках, о пустоте повсюду снаружи и внутри, а если отдельные отголоски действительно идут из будущего, должна ли она поделиться этим стороном? Он разворачивал схему центра, которую держал при себе. Та была слишком большой для такого крошечного пространства, и Торн прилагал все усилия, чтобы не натыкаться на дощатый каркас павильончика. Первые лучи дня, пробивающиеся сквозь щели хибары, высвечивали его шрамы и такую аскетическую худобу, словно он сам и был факиром. «Нам казалось, что главные разгадки в колумбарии», — сказал он, уставив палец в башню на схеме. «Мы проверили все его этажи и не нашли ничего примечательного». «Ничего», — добавил он глухим голосом, «кроме погребальной урны с прахом юноши, который, по всей видимости, не является ни прахом, ни юношей». Афилия покачала головой. Та фотография сорокалетней давности повергла ее в шок. Амбруас тоже был так или иначе связан с проектом курнукопионизм, как и Лазарус. Придется ей задать им парочку-другую вопросов, как только она выберется из этого треклятого центра. Она посмотрела в щель павильончика. Эвакуированные все пребывали и продолжали толпиться около крусели с тиграми, но из-за тревожных сирен их было не слышно. Рано или поздно кто-нибудь заметит, что Афилия не отозвалась на сигнал тревоги. Решаться следовало немедленно. Едва замолкнут сирены, начнется прежняя круговерть. Программы, протоколы, киносеансы в шипито, упражнения на карусели, суррогатная еда, умолчание, секреты, отгороженность от остальных. Мир может лететь в Тартарарей. Но Центр Девиации будет до самого конца продолжать поиски Абсолюта. Только здесь знают, в чем решение проблем. Но Афилия сильно сомневалась, что у всех причастных к Центру одни и те же намерения. «Второй протокол», — заявила она. «Я вернусь туда и выясню, что они делают с Медианой. Я не вижу ее среди тех, кто эвакуировался. Она наверняка осталась в Нефе». «Центр хочет использовать ее в своих опытах с рогом изобилия. Я должна понять, как и почему». К большому удивлению Афилии Торн согласился, даже не пытаясь ее отговорить. В этом мгновение она испытала к нему бесконечную благодарность. Она была признательна ему еще и за то, с каким непоколебимым постоянством он остается в ее жизни, присутствующим среди отсутствующих, а главное — живым. «От второго до третьего протокола всего один шаг», — все же напомнил он. «Мы не знаем, что стало с людьми, которых все считают мертвыми, хотя они таковыми не являются». «У меня нет ни малейшего желания к ним присоединиться», — заверила Офелия. «Я вернусь в первый протокол, подожду до вечера и сегодня же ночью испарюсь». «Почти в буквальном смысле», добавила она с опаской, подумав о трансцендии, который граничил с пустотой. «Увижу с тобой еще до рассвета в директорских апартаментах. Если хоть немного повезет, я наконец-то пойму, как положить конец всему... всему этому». Она мотнула головой в сторону черных туч, которые безостановочно неслись вверх по небу. Грозовой ветер Сходный с тем, что бушевал у нее внутри, уже вздымал цветастое полотнище, наброшенное на каркас павильончика. Торн с преувеличенным вниманием вгляделся в Афелию, словно чувствовал, что главное еще не сказано. «Где находится второй протокол?» — спросил он, протягивая ей план здания. Как она не пыталась добиться от очков на своем носу максимальной ясности, ничто не помогало. «Не могу определить, где он», — призналась она, указывая на пустое место рядом с жилищами сотрудников. «Должен быть где-то здесь. Там еще полно лестниц, а за ними Неф. Может, это какое-то искривление пространства, вроде тех, что создавала матушка Хильдегард? Я знаю, что она раньше жила на Вавилоне, но мне и в голову не приходило, что здесь обнаружится одно из ее творений». Морщина между бровями Торна стала глубже. Но он сложил схему с той же тщательностью, какую вкладывал во все, что делал. Так или иначе, я буду неподалеку. Воспользуюсь последними событиями, чтобы продолжить свою инспекцию на месте. Обследую, в каком состоянии здесь все находится. Проверю целостность ковчега, ну и прочие формальности. Сирены смолкли. Тишина Подействовала как удар. «Я должна присоединиться к остальным», прошептала Офелия. «А я как можно быстрее исчезнуть», заявил Торн, щелкая крышкой часов. «Формально мне нечего делать в закрытом секторе». Противореча собственным словам, он ни на йоту не сдвинулся с места. Хмуро глядел на свои длинные ноги, словно вросшие в землю и не желающие подчиниться приказу. В нем снова схлестнулись две противоборствующие силы. Они безжалостно сражались друг с другом и придавали всему поведению Торна странную неоднозначность. Мускулы его шеи напряглись, пытаясь удержать то, что он не желал произносить. Увидев, в каком он состоянии, Афилия почувствовала, как у нее слабеют колени, плечи, веки. Вся она целиком, а те же немые слова душат ее изнутри. «Бежим! Прямо сейчас! Ты и я!» Она сняла перчатки, сдернула очки, наконец-то вернувшая себе прозрачность, и передала их Торну. «До рассвета», — повторила она, — «я буду неподалеку», — повторил он. Они расстались. Афилия всеми пальцами ног вцепилась в землю, словно пытаясь изо всех сил удержать ковчег от обрушения, не позволив ему дать слабину, подобно прочим. Потом побежала к собравшейся толпе. Теперь, когда сирены смолкли, в воздухе витали отзвуки вопросов, не находящих ответа. Как далеко зашло новое обрушение? Что его вызвало? Кого затронула катастрофа? Останется ли центр девиации надежным убежищем? Что делать? Уйти или вернуться? Никто больше не решался первым взять слово. Афиле пришлось поработать локтями, проталкиваясь между сотрудниками, перешептывающимися так тихо, что их невозможно было расслышать. Некоторые стояли в плащах на распашку прямо поверх пижам, Но все они, оставаясь профессионалами до конца, нашли время в момент эвакуации из жилищ накинуть свои капюшоны. К счастью, Афили удалось проскользнуть к альтернативной программы, не привлекая к себе внимания. Только космос обратил к ней свои темные глаза, будто ее и поджидал. Он подошел ближе, все же стараясь сохранять дистанцию. Ему хватало собственного беспокойства, чтобы не впитывать еще и тревогу других. «Где ты была?» Они привели в действие автоматическую разблокировку всех дверей, чтобы обеспечить эвакуацию. «Когда я пошел таскать рубя, искать тебя?» «В твоей комнате никого не было? Ты исчезла?» «Я была тут?» — уклончиво ответила Офелия. «А уже известно, кто был там?» Она не могла оторваться от завораживающего набега туч, застилавших небо. Казалось, они вот-вот обрушатся на центр, как цунами. Она старалась не давать точного названия тому, что вызвало подобное явление. Изгнать образы исчезнувшего ковчега, некоторое время служившего ей приютом, а главное не называть тех того, кто был унесен обрушением дружной семьи. «Нет, неизвестно, мисс. Никто ничего не говорит, кроме него». Космос кивнул на старика из альтернативной программы. Тот стоял в нескольких шагах от них, храня полное спокойствие среди всеобщего переполоха. Его седые волосы разлетались под ветром, обрамляя лицо с изможденными чертами. Впервые Офелия увидела, как он не бьет себя по левому уху. Напротив, казалось, он с безмятежным вниманием слушается в пространство, лежащее за пределами перешептываний, повторяя через равные промежутки времени одну и ту же фразу «надо подняться вниз». Няни-роботы стояли, свесив руки, в ожидании приказов. Со своими широкими искусственными улыбками они представляли собой неуместное зрелище среди перепуганных лиц они настолько переполнились отголосками, что издавали только бесконечное «Дар-дар-дар-дар», которые так и не завершались обычным «линг». Возможно, их фонографические устройства пришли в негодность, что само по себе было неплохой новостью. Как можно незаметнее, космос растер между пальцами землю и начал мазать ею предплечье, пока не скрыл татуировку «А-П». «Пора уносить ноги», — он указал на крошечный край еще голубого неба за гигантской головой колосса. Прищурившись, Офелия различила странно мерцающую пунктирную линию — воздушные суда. Целый флот воздушных судов. «Маленькие везунчики из классической программы скоро обойдут понятие, то есть попадут в объятия своих семей, их тут -то уж точно заберут». «Полная неразбериха. Все двери на распашку. Такой случай больше не представится. Попробуем на пару?» «Нет». Афилия ответила безо всякой враждебности, но даже не раздумывая. Ее задачей было раствориться в окружающей обстановке до следующей ночи. И уж точно сейчас не лучший момент, чтобы попасться на попытки побега. Космос придвинулся еще ближе, несмотря на риск эмоционального заражения». В центре кризисная ситуация. Они постараются все ускорить. Я, может, и не предел твоих мечтаний, но все же не так опасен, как задетая жесть. То есть, как то, что ждет тебя здесь. Афилии не требовались очки, чтобы заметить чувство вины, которое проступало в чернильной темноте его глаз. Именно тут, рядом с этой каруселью, он напал на нее и укусил. «Неужели он полагал, что она все еще злится на него?» «Ты как ты сказал, что тебе некуда идти?» — шепнула она. «Если однажды подвернется случай посетить Аниму, одна дверь для тебя всегда будет открыта». Космос выдавил улыбку, на мгновение обнажившую белые зубы и вызвавшую румянец на сколах потом, медленно пятясь, выбрался из толпы, делая мелкие шажочки, чтобы не привлечь к себе внимания, и все больше расплываясь в глазах Офелии, пока не исчез окончательно. Он ушел. Вдали первые воздушные суда начали маневрировать, готовясь к приземлению. Даже отсюда, наверное, будет явственно слышно, как самые знатные семьи Вавилона — Заголосят во всех коридорах центра, бегая и разыскивая своих отпрысков, чтобы вернуть их домой. Не лучший момент и для перевоспитания тоже. Края ковчега обрушивались один за другим, и всем хотелось держаться вместе и никогда больше не расставаться. Афилия сосредоточилась на собственных босых ногах, топчущих гравий. «Не думать о Торне». Не думать о матери, об отце, о сестрах, о брате, о двоюродном дедушке крестном, о тетушке Разелине, о Беренильде, о малышке Виктории, о Борчебальде, о Ренаре, о Гаэле, о Блэзе, о Шарфе, об Бомбразе, кем бы он в действительности ни был, обо всех людях, рядом с которыми она так жаждала, сейчас очутиться. Не думать о нем. Последовало долгое ожидание, за время которого небо еще не раз взрывалось грозовыми раскатами, пока, наконец, в толпе кто-то не появился. Афилия увидела лишь смутный желтый силуэт, только что взобравшийся на платформу карусели и вставший между деревянными тиграми, чтобы оказаться выше всех собравшихся. При его появлении перешептывание виновато смолкли. «Я должна сделать два заявления». Афилия узнала голос женщины со скоробеем, когда-то давшей странный совет, смысл которого так и остался недоступным. «Если вы и впрямь хотите понять другого, найдите сперва своего». «Первое — это напоминание», — продолжила женщина. «Вы все...» Здесь присутствующие пациенты и сотрудники связаны контрактными обязательствами с наблюдательным центром девиации. Поэтому вы останетесь тут, в закрытом секторе, так долго, как будет действовать альтернативная программа. All right. Примечание. В переводе с английского «хорошо». Конец примечания. Офелия плохо различала ее лицо, частично скрытое за темным пенсне, но ей показалось, что в голосе женщины поубавилось уверенности. Очевидно, массовое вторжение семей в корпуса классической программы не прошло даром. Космос был прав. Центр переживал критический момент. Но если директоров не существовало, то кто этот кризис урегулирует? Второе... Это объявление. Нам недавно нанес визит официальный представитель лорда Палукса. Он не обладает полномочиями посещать закрытый сектор и, соответственно, не мог обратиться непосредственно к вам. Но, учитывая исключительный характер сложившейся ситуации, я согласилась стать его оглашателем. Мой печальный долг – известить вас, что климатическое явление – пока неустановленного происхождения унесло с собой ковчег дружной семьи. Как и всех находившихся там курсантов, добавила женщина после паузы. «Наш прекрасный город лишился не только будущих виртуозов, но и заведения, позволявшего достичь вершин мастерства». Это огромная потеря для всех нас. Мы выражаем самое искренние сочувствия тем, чьи близкие оказались среди жертв обрушения. Последовавшее молчание давило, как рухнувшая скала, плотная и тяжелая. Его едва могло поколебать дар-дар-дар роботов-нянь. Даже старик замолк, выдав свое последнее, «Надо подняться вниз». И тут... Черные стекла женщины со скоробеем опустились вниз, направившись в одну определенную точку, куда вслед за ней стремились и взгляды остальных. Сидя на корточках, секундина рисовала, немало не смущенная тем, что внезапно стала предметом всеобщего внимания. Свесившиеся волосы не позволяли различить ее лицо. На ней был простой больничный халат. Офелию охватило ощущение, что ее тело обратилось в ту же материю, из которой состояла давящая тишина. Слюна, которую она с трудом сглатывала, казалось, превратилась в камни. Несмотря на все усилия, которые она прилагала, чтобы не называть его, чтобы дать ему последний шанс существовать, Октавио упал в пустоту. «Это еще не все», — продолжила женщина со скоробеем еще более траурным тоном. «Мне крайне сэдли, и тяжело сообщить вам, что леди Елена также находилась там в момент трагедии». Примечание. Сэдли в переводе с английского «прискорбно». Конец примечания. «Нет!» — крик вырвался из-под капюшона одной из сотрудниц. Это была Элизабет. Она согнулась пополам, обхватив себя руками, как будто получила удар в живот. Ее страдальческий вопль разнесся по всему парку аттракционов, отразившись от металлических конструкций каруселей и заставив спорхнуть испуганную стайку голубей. Он пронзил Офелию, причинив ей боль. Это горе поглотило ее, сменив то, которое она не в силах была выразить. И все же... Если другие сотрудники отворачивались от Элизабет, Афилия оставалась единственной, кто был способен понять предвестницу. Теперь, когда каждая потеряла кого-то из близких, они обе осиротели. Вернее, все трое. Афилию неудержимо потянула к лихорадочной рисующей секундине Как всегда, та была предоставлена самой себе. Не было никого, кто сказал бы ей хоть слово. Никого, кто протянул бы ей руку. Никого, кто открыл бы ей правду. Октавио впал бы в ярость. А Филия склонилась над секундиной. «Твой брат», — сказала она. «Как? Как назвать того, кого нельзя называть?» Тучи над миром продолжали наливаться чернотой. «Он не вернется». Секундина, наконец, подняла голову. Сейчас, под гривой темных волос, ее асимметрия была заметна как никогда. Половина лица, та, где золотая цепочка связывала бровь и ноздрю, дергалась в нервном тике. И наоборот, другая половина, оставаясь совершенно неподвижной, пялилась белым, ничего не выражающим глазом. И словно пролегший между ними мостик, пропитанная кровью повязка Перерезала нос и щеки, доходя до основания ушей Наверняка ей было чудовищно больно даже просто приоткрыть рот Когти торно нанесли ей рану Рубец, от которой отныне станет частью ее самой Афелия сглотнула еще один камень Она вспомнила рисунок, который выбросила в туалет. Секундина изобразила там собственный портрет, перечеркнутый чертой, сделанный красным карандашом. Тем же красным карандашом, которым она набросала и закрасила на оборотной стороне листа тело Офелии, зажатое между старухой и монстром. Тот же красный карандаш она и сейчас держала в руке. Ее новый рисунок изображал разорванную пополам тень. Она вручила его Афилии, торжественно заявив, «Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина!» Раздался хруст гравия. Сотрудники инверсии, няни робота расступались, пропуская женщину со скоробеем. Она подошла к Афилии так близко, что та смогла ясно рассмотреть металлическое насекомое, переливающееся на ее плече. С механическим щелканьем оно извлекло лупу, позволившую наблюдательнице ознакомиться с рисунком. Женщина не смогла сдержать ликующие улыбки. «Будьте любезны следовать за мной, мисс Евлалия. Вы готовы для второго протокола?» С неба посыпался град».